Глава 3. Первобытный зверь восторжествовал Первобытный зверь был еще силен в Беке, и в жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным. Но это оставалось незаметным. Пробудившаяся в Беке звериная хитрость помогала ему сдерживать свои инстинкты. К тому же, Необходимость приспосабливаться к новой обстановке держала его в постоянном напряжении и требовала таких усилий, что он не только не бунтовал и не лез в драку, но, по возможности, избегал всяких стычек. В его поведении заметно стала некоторая осторожность и осмотрительность. Он не был склонен к стремительным и опрометчивым действиям, И хотя между ним и Шпицем разгорелась смертельная вражда и ненависть, он никогда не проявлял раздражения и никогда первый не задевал своего врага. Шпиц же, наоборот, не упускал случая показать зубы, вероятно, потому что он угадывал в Беке опасного соперника. Он из кожи лез, постоянно стараясь раздразнить Бека и затеять драку, которая, несомненно, окончилась бы смертью одного из них. Такая схватка едва не произошла уже в самом начале пути, помешал только непредвиденный случай. Однажды, уже к концу дня, нарты остановились на берегу озера Лебарж, в незащищенной от ветра унылой местности. Метель, Темнота и сильный ветер, который словно раскалённым ножом всю кожу, вынудили людей поискать место для привала. Трудно было выбрать место хуже. За ними стеной поднималась отвесная скала, и пришлось Пиро и Франсуа развести костер и разослать свои спальные мешки прямо на льду озера. Палатку они бросили вдаль, чтобы путешествовать налегке. Собрав немного хвороста, занесённого сюда водой во время разлива, Они разожгли костер, но огонь только растопил лед вокруг и погас, так что ужинать пришлось в темноте. Бек вырыл себе нору под самой скалой, укрывавшей его от ветра. В этом убежище было так уютно и тепло, что он очень неохотно вылез оттуда, когда Франсуа стал раздавать собакам рыбу, разогрев ее предварительно над огнем. Когда Бек, съев свою порцию, вернулся на старое место... Оказалось, что оно занято. Угрожающее ворчание возвестило ему, что захватчик — шпиц. До тех пор Бек избегал стычек со своим врагом, но тут он уже не выдержал. В нем заговорил зверь. Он кинулся на шпица с яростью, неожиданной для них обоих, а в особенности для шпица, который привык думать, что его соперник крайне трусливый пес, и спасают его только сила и вес. Удивился и Франсуа, когда они, сцепившись, выкатились из разоренного логова. Но он сразу угадал причину ссоры. «Ага — Ага! — закричал он Беку. — Так его! Задай ему хорошенько, этому паршивому вору! Шпиц рвался в бой. Он выл от ярости и нетерпения, вертясь вокруг Бека и ожидая удобного момента для наскока. Бэк был в таком же возбуждении и тоже, соблюдая осторожность, описывал круги вокруг шпица. Но тут произошло нечто неожиданное, помешавшее этому бою за первенство. Он состоялся лишь значительно позднее, когда уже было пройдено много миль тяжкого утомительного пути. Голос Перро, выкрикивавшего ругательство, звучные удары дубиной по костлявой спине и резкие крики боли, послужили как бы сигналом к поднявшейся затем адской сумятице. Лагерь внезапно ожил и закишел мохнатыми телами. Эта добрая сотня голодных собак, учуяв запах лагеря, примчалась сюда из какой-то ближней индейской деревни. В то время как Бек и Шпиц вступили в драку, эти непрошенные гости забрались в лагерь, а когда Перро и Франсуа прибежали с дубинами, разъяренные собаки кинулись на них». Запах еды доводил их до безумия. Перо, увидев, что один пес уже сунул морду в ящик с провизией, обрушил на его худые бока свою тяжелую дубину. Ящик опрокинулся, и в тот же миг изголодавшиеся животные набросились на хлеб и грудинку и стали грызться из-за них. Тут уже дубины заработали вовсю, собаки выли, и визжали под градом ударов, но продолжали яростно драться из-за добычи и не отошли, пока не сожрали все до последней крошки. Тем временем все собаки Перро в испуге вылезли из своих ям. Свирепые пришельцы немедленно напали на них. Никогда еще Бек не видел таких собак. У них можно было пересчитать все ребра. Это были... Настоящие скелеты, обтянутые грязными шкурами. Глаза у них горели, с клыков текла пена. Обезумевшие от голода, они были страшны, неодолимы. В первой же схватке ездовые собаки были отброшены к скале. На Бека напали сразу три чужих пса и в один миг изгрызли ему плечи и морду. Шум стоял ужасающий. Билли, как всегда, жалобно скулил. Дейв и Солик, покрытые ранами, стекавшие кровью, мужественно сражались бок о бок. Джо кусался, как бешеный. Он впился зубами в переднюю ногу одной из чужих собак и прогрыз кость. А хитрый Пайк прыгнул на искалеченного пса и сразу сломал ему шею. Бек вцепился в горло своему противнику, который с пеной у рта наскочил на него. Кровь хлынула и забрызгала его всего. Вкус теплой крови во рту еще сильнее разъярил Бека. Он кинулся на другую собаку, но в тот же миг почувствовал, что чьи-то зубы вонзились ему в плечо. Это шпиц предательски напал на него сбоку. Перро и Франсуа, очистив от нападающих, часть лагеря кинулись выручать своих собак. При их появлении буйная лавина голодного зверья откатилась назад, и Бек стряхнул повисшего на нем шпица. Но затишье длилось несколько секунд. Перо и Франсуа убежали, им нужно было спасать съестные припасы, и собаки индейцев снова напали на их упряжку. С храбростью отчаяния Билли прорвался сквозь кольцо сатаневших врагов и побежал по льду озера. За ним по пятам ринулись Пайк и Даб, а потом уже все остальные собаки Перо. В этот момент... Когда Бек уже хотел прыгнуть на лед, он уголком глаза заметил, что шпиц мчится к нему с явным намерением сбить его с ног. Если бы Бек упал, он очутился бы под ногами гнавшихся за ним своры, и гибель его была бы неминуема, но он напряг все силы, отбросил шпица и помчался вслед за другими по озеру. Через некоторое время все девять собак упряжки собрались вместе и укрылись в лесу. За ними больше никто не гнался, но они были в самом плачевном состоянии. У каждой оказалось не менее четырех-пяти ран, а некоторые пострадали очень тяжело. У Даба была сильно повреждена задняя нога. У Долли, собака, которая была куплена в Дайе и попала в их упряжку последней, на шее изъела страшная рана. Джо лишился глаза, а добряк Билли визжал и скулил всю ночь. У него... Ухо было изодрано в клочья. На рассвете они через силу поплелись обратно на стоянку и увидели, что мародеры исчезли. Франсуа и Перро были вне себя. Добрая половина провианта оказалась уничтоженной. Мало того, голодные псы изгрызли даже ремни и брезентовые покрышки. Все, что хоть маломальски могло сойти за съедобное, не миновало их зубов. Они сожрали мокасины перо из лосиной кожи, выгрызли большие куски из ременной упряжи, и даже бич Франсуа стал короче на два фута. Погонщик оторвался от унылого созерцания его и стал осматривать из раненых собак. — Ай-яй-яй, детки, — сказал он тихо, — как вы искусаны! А вдруг вы теперь взбеситесь? Черт! — Ведь все могут взбеситься! — Как думаешь, перо Курьер в тревоге покачал головой. До Доусона было еще четыреста миль. Хм, не хватало только, чтобы собаки взбесились.